Добрыне пришлось потратить несколько часов. Он сделал широченный крюк вокруг опасных мест, пробираясь по самым неудобным местам на карачках, а то и по-пластунски. Не так-то легко возле поселка остаться незамеченным. Повсюду детвора бродит в поисках земляники. Местные охотнички проверяют селки, поставленные на зайцев и птиц. Грибников хватает, пастухов, косарей. И вообще, непонятные личности здесь днем шляются, делая вид, что работают. Сейчас ему оставалось пройти последние метры. Выбравшись из густо заросшего оврага, выходящего к берегу Хрустальной, прячась среди кустов, он подбирался к боковой стене химического цеха. Вряд ли, разгильдя и химики, держат дверь черного хода закрытой. Если он туда заберется, то окажется в тихом закутке, скрытом высокими перегородками. Уже оттуда можно оценить обстановку. И если кроме лома и кислого никого здесь не обнаружится, выйти к ним. Последняя перебежка. Все. Добрыня прижался к стене цеха. Убогая дверь, сбитая из разных обрезков, поддалась легко. Распахнулась с легким скрипом. Мэр Островитян скользнул внутрь, встал на пороге во весь рост, в один миг изучил обстановку. Закуток оказался не пуст. Здесь, под конусом вытяжки, засели оба химика. Кислый, очевидно окончательно тронувшись, забавлялся с ржаными колосками. Лом в мясорубке перекручивал какую-то очень подозрительную растительную массу. Сумрак темного уголка разгоняло мерцание монитора ноутбука. Оттуда на убогую обстановку кустарной лаборатории по коровье таращилась практически голая девица, демонстрировавшая свои неестественно правильные формы на фоне явно пластмассовых пальм. Музыка, доносившаяся из динамиков, резала слух своим искренним дебилизмом, Слова и вовсе было не разобрать. Там, похоже, вместо певца поставили беззубого маразматика зачитывать инструкцию по вторичному использованию туалетной бумаги. Добрыню тут явно не ждали. Кислый при виде мэра отвесил челюсть до пупка и судорожно попытался спрятать огромную кучу колосков своим телом. Лом, отвесив челюсть еще ниже... Уронил тлеющую самокрутку за отворот рубахи и отодвинулся от мясорубки с таким видом, будто пытался доказать, что не имеет к происходящему ни малейшего отношения. И вообще, совершенно случайно сюда зашел ровно за 15 секунд перед Добрыней, а все, что при нем найдут, происки коварных врагов подкинули гады. Добрыня едва удержался от горестного вздоха. Подумать только, от этих людей зависит не только его жизнь, но и будущее всех земля, ну не смешно ли? Не смешно. Два химика-наркомана в данный момент были его единственным шансом победить заговорщиков. Кроме них, у него сейчас нет никого и ничего. Ну что ж, будем работать с тем, что есть. Добрыня, бросив на лома испепеляющий взгляд, приглушенно сообщил, Привет, химики! Меня надо накормить и спрятать.